его почерневшую от ожога ладонь. Потом обернулся к матери, к светскому обществу, стоявшему за ее спиной, и срывающимся от волнения голосом воскликнул. «Так знаете же, на свете было только два героя! Муций Сцевола, который с улыбкой на устах добровольно сжег руку на жертвенном огне, и Кукан де Кукан, мой друг ибо моим другом является каждый, кто выступает противником этой подлой твари, кардинала Гамбарини. Проговорив это, он страшно покраснел, ибо наверняка сам испугался смелости своих слов. «Сию же секунду сядьте, сир!» произнесла королева Регенша, «и передайте его преосвященству, чтобы вам, Всыпали не три, а на десять ударов больше. И пока король, поникнув, возвращался на свое место, Королева Регенша продолжала. Благодарю вас, господин Декукон. Это все, что мне хотелось от вас узнать. И шустрый протоколист. По ее знаку подозвал швейцарцев, которые отвели Петра в его камеру. Последнее утешение. Через час, а может немногим более, в камеру Петра вошел отец Жозеф. Петр радостно приветствовал его, ибо не чувствовал к странному монаху никакой злобы. А допрос за стенки отнял у него много сил, так что кроме физической муки угнетала его еще тоска и одиночество. Отец Жозеф, как всегда босой, простоволосый, и грязный, все еще носил ту самую сутану, которую получил от Петра, только вместо голубого шнура был подпоясан грубой веревкой. В руке он держал круглый белый узелок, из которого, стоило святому отцу им тряхнуть, посыпалась мелкая пыль. «Пьер, сын мой, я скрытно от всех следил за учененным тебе допросом, и могу сказать, что ты проделал важную и полезную работу, — сказал он, развязывая узелочек. Но сперва приложи к руке муку, что я тебе принес, потому что нет надобности терпеть больше, чем это необходимо, и несколько минут жизни, которые тебе еще остаются, того стоят. Петр сунул свою обожженную руку в мешочек с мукой и облегченно вздохнул. — Мне остается всего несколько минут жизни? — переспросил он. — Да, всего несколько минут, — повторил отец Жозеф. — Ты совершил героический поступок. При всем самоистязании, которому я себя подвергаю, чтобы приблизиться к Богу. Я, право не знаю, достала бы у меня в такую минуту решимости опустить руку в эту страшную, самим адом пышущую сковороду. «Я сунул туда только левую руку», — заметил с улыбкой Петр. «А как вам известно, на левой руке у меня не хватает пальца, и поэтому я опалил себе всего лишь четыре пальца, а не пять». Как случилось бы со всяким, окажись он на моем месте. А во времена не столь отдаленные, когда неизъяснимым повелением судьбы мне приходилось заниматься истреблением крыс, которым я питал отвращение, я научился раздавливать их мерзкие тела, используя только силу, но отключая при этом и осязания, и чувства. Это искусство мне пригодилось теперь, когда я решил размять Горсть горящих углей. Ожог был сильный, и рука болит ужасно. Но я могу шевелить пальцами, так что через две-три недели снова все будет в порядке».